Глава 26, в которой мальчишник превращается в кровавую бойню. Пьяная улица в Сезами получила свое название благодаря огромному количеству п и т е й н ы х заведений, которые как грибы по седождя л росли здесь не по дням, а по часам. Бары, пабы, ресторанчики и кафешки как будто притягивались друг к другу. Городское о б щ е н е так было даже проще, гораздо удобнее следить за порядком на вполне определенной территории и выделять дополнительных дроидов для уборки мусора, чем контролировать множество разбросанных по городу точек. То есть рестораны были и в других районах, но пьяная улица была эпицентром ночной жизни столицы. Кто придумал этим мальчишники? с е т о в а л г а й Я бы лучше на охоту съездил. Поверь мне, твое величество. Похлопал его по плечу дядя Миша. Свадьба это большой головняк, так что насладись сегодня хорошим пивом и приятной музыкой, а потом выспись как следует. Завтра у тебя будет вместо мозга плавленый сырок, а вместо нервов настоящее м е с и о Так что сегодня просто расслабься, ладно? Но никаких т а н ц о в щ и ц ясно? Выставил условия к о р м о к Джипси блеснул б е л о з у б о й улыбкой. Ну какие танцовщицы на я р е Разве что артистоки з театра позвать? Но это же театр! Глазами смотри, руками не трогай. Вздаёт с я м н е настоящий стриптиз на этой планете появится лет через десять, не раньше. За стриптизом надо на горячую штучку лететь. Вот там нравы более раскрепощённые. Карлос огорчённо цикнул зубом. А ты чего отсекаешь-то? Старпом х о о п н у л его по плечу. Вы с и ш т в а н о м у нас парни свободные, молодые, а сюда студентки из академии заглядывают, так что ух! Ну, разве что студентки, повеселел Латинос, и что он отмалчивался и прятал улыбку. Ему была в диковинку легкая и веселая атмосфера Сезама, теплый воздух, живая музыка, смеющиеся люди. Гаю не довело с ь с ним пообщаться на коротке, но по косвенным признакам выходило, что н а р а к о ц е он хлебнул лихо, да и дальнейшие его заключения по вине Мебиусов не прибавили пареньку доверия к людям. Не озлобился, научился ценить хорошие отношения, и на том спасибо. Мог бы и вовсе в маньяка какого превратиться. Так куда пойдем? Хм, хм, в длинный меч, конечно. Эй! к р и к н у л джипси и вся компания с шумной гурьбой двинула в классическую эстокскую таверну. Потяжелевшие и веселые они вывалились наружу. Гай опёрся спиной о деревянный столб, подпиравший просторный навес над входом в длинный меч, и бездумно пялился в небо. На я р е росчерки метеоритов заменяли собой звезды, а теперь можно было наблюдать еще и растущий с е р ф Дезарета. Ему показалась странная, нездоровая суета возле кадок с декоративными растениями, которые обозначали территорию довольно дорогого бара Мускат. Кучка подростков окружила невысокого сутулого парня, который быстро расовал с им что-то в руки и з а ш а г а л прочь. Так, мужики, держите этих ребят, а я вон за тем типом. Гай, какого? Нет времени, бегом, бегом! И огромными прыжками ринулся в погоню. Слишком уж эти движения напоминали ему Тарчковс о Краин Гутенберга, что на о б е л я р е навидался в свое время он любителей химических удовольствий в колледже. Несмотря на то, что клирикис от е н р а й отстреляли, наркокартели, мелкие лаборатории и дилеры остались. Вывести их под ноль оказалось непосильной задачей. пускающие слюни и несущие бред личности, ради короткого периода блаженства, жертвующие своим будущим и благополучием своих близких, никогда не вызывали у него сочувствия, а и с т о р и я с д а й к и р и Фавелли, Галиада только укрепила его дремучий негатив. И тут кто-то приторговывает наркотой в самом центре столицы Яра, какое досадное недоразумение! Такие недоразумения вызывают в душе у Гая Кормака первобытную жажду крови. Наверное, такое же желание убийства испытал бы художник, если бы на его полотно, над которым он работал не один месяц, сверху насрали. Дилер нырнул в какую-то подворотню, услышав за собой топот преследователя, перелез через ажурную решетку и спрыгнул вниз, издав резкий звук. Видимо, ударился коленями. Гэй не стал перелезать, он просто выбил преграду, п р и ч о м и набросился на беглеца, которому прилетело выломанная р е ш е т к о й по спине. Сволочь такая! Крутил он руки преступнику. Откуда взял это дерьмо? Пакетик с голубоватым порошком обнаружился во внутреннем кармане куртки. Вы не имеете права! Это не по закону! Попытался м е м л т д дилер, но тут же отхватил с м а ч н у ю плюху. Знаешь, кто я? Гай повернул его лицом к себе и глянул в глаза. Я здесь закон, я власть. Конституция еще мной не подписана, так что монархия у нас абсолютная. Я отрублю тебе голову на месте и буду в своем праве. Начинающий наркоторговец паник, осознал всю глубину задницы, в которой оказался. Торговать порошком на улице, где изволил отдыхать его величество, это было фиаско. Фиаско, которое могло стоить жизни. с л у ш а й придурок, я сейчас начну тебя бить и не остановлюсь до тех пор, пока ты не приведешь меня к тому уроду, который дал тебе вот это вот. в р у б а е ш ь с я Что? Закладки. А, закладки значит. Давай, выходи на связь, с о о б щ а й что торговля пошла и нужна еще одна партия. Пока горе-торговец связывался с поставщиком, прибыло вызванное подкрепление из ребят боевой гвардии в гражданском. Их звероватые рожи мелькали там и тут по пьяной улице, отловленных ребятишек уже развозили по домам. На родителей обещал обратить внимание л а в е л и н Что это за родители такие, которые не объяснили своим детям, что весьма неразумно покупать неизвестные вещества у сутулых д я д е н е к на пьяной улице? У нас нет нормальной полиции. Я думал, шерифов хватит. с е т о в а л г а й То есть для решения бытовых проблем их действительно хватает, но организованная преступность на Яре — это что за бред? Нам получается нужна контора для борьбы с этой хренью, ну и еще со шпионами тоже. Господи, я уже ненавижу свою работу. Наконец поставщик согласился доставить новую порцию товара и назвал место — какой-то строящийся объект на окраине. Не принимая возражений, Кормак сначала швырнул на заднее с и д е н ь е дилера, а потом и сам, п р ы г н у л в г л а й д е р на место водителя. Только джипси успел оказаться рядом, перемахнув через борт летающей машины. Эй, величество, ты чего? Нормально же отдыхали. Пусть бы ребята из гвардии занялись. Ну нет, это личное. Прикинь, каким махровым уродом нужно быть, чтобы прилететь на Яр, заиметь от нас все бонусы, пройти адаптацию, заселиться в практически бесплатное жилье, иметь возможность получить земельный участок, обучиться любой профессии и все равно торговать наркотой. Контрабанда на поверхность планеты практически невозможно из-за астероидного пояса. Так что это или кто-то из самых близких, кто имеет право без досмотра сажать корабли, или эти конченые устроили тут лабораторию прямо у нас под носом. Я вот этого понять не могу. У тебя новая жизнь впереди, нахрена тащить в нее старое дерьмо? Это очень досадно. С грустью проговорил Гай, разгоняя г л а й д е р и добавил: Я убью их. Клубок разматывался медленно. Партию порошка привезла самая обычная женщина на электросамокате с наклейками популярной службы доставки. Она и понятия не имела, что именно лежало в картонной коробке, обмотанной скотчем. Зато самокатчица могла показать адрес, откуда забрала посылку. Это был оптовый склад недалеко от космодрома. Там строили с размахом, создавая помещения и площади на будущее. Дилера передали местному шерифу, который обещал подержать его в клетке до тех пор, пока не поймают основу местного н а р к о с и н д и к т а На складе Джипси обнаружил чернокожего охранника, который, запинаясь и л и п е ч а таки признался, что да, незаконно сдавал помещение в аренду, и вот в этих вот контейнерах какие-то типы что-то делали, но что именно он не знал. Выломав дверь, Кормак и его старпом обнаружили явно лабораторное оборудование, автоклавы, пробирки, перегонный куб, черт знает что еще. Для того, чтобы разобраться с этим, пришлось вызвать помощь из академии. Освел охранника с любителями химии один парень с улицы. Имя и адрес, которого он не знает, оказалось, что все-таки знает. Королевские п р и у х и работали лучше с ы в о р о т к и правды. Парня звали Остин, и он не так давно прибыл в Тайлерана. Гай вытащил его из ванны, в которой он отмокал в совершенно блаженном состоянии и не желал приходить в себя. Пару уколов стимулятора из автоматического инъектора Мигом добавили ему энергичности. И Тайлер Ранец быстро-быстро рассказал о своих приятелях с планеты Хо, которые решили подзаработать и вспомнили д е л а давно минувших дней, когда они п р о и з в о д и л и замечательный препарат Голубой Дракон. Поднимает настроение, улучшает потенцию, обладает тонизирующими свойствами и вообще делает жизнь лучше во много-много раз, если принимать его регулярно. А сам Остин как бы и н и причем, ну, нашел площадь, д л я лаборатории, ну, подвозил серье. Ясно, в клетку его, к тому дилеру, разберемся. Прорычал Гай и даже не удивившись появившимся за спиной гвардейцам, решительно зажигал к аккуратному коттеджу, в котором проживали прибывшие сход товарищи. Полусотни боевой гвардии хватило, чтобы н а г л у х о перекрыть квартал, так что мощный пинок м о н а ш е й ноги и распахнутая Насте дверь были для н а р к о д и л ь ц о в предвестником скорой расправы. Их поймали на горячем, прямо во время фасовки товара. Два е в р е п и о и д а и три молодых человека азиатской наружности черпали детским совочком порошок из белого ведра и аккуратно засыпали в пакетики, взвешивая каждую порцию на весах. Явление правосудия в лице его величества было для них подобно грому среди ясного неба. Картина маслом, сказал Гай. Те же и смерть для молодого государства молодую наркомафию. Ребята не учились на подготовительном, они подтвердили свое химическое образование, прошли курсы и устроились работать на одном из перерабатывающих предприятий. Все они были с х о и скрывались от местной т а м о ш н е й триады, выбрав своим убежищем Яр, с которого нет выдачи. За что месть? За то, что стучали в полицию? Идиотские преступники, идиотское расследование, идиотская ситуация. Завтра свадьба, сегодня ликвидация наркосети. Дилеров у них по городу было восемь, и оставшихся семерых оперативно выловила гвардия. И теперь вся эта шайка лейка, пять производителей, один посредник, восемь дилеров и придурочный охранник стояли на коленях перед Его Величеством. Прецедентное право, что б его над головой крутились дроиды, транслируя изображение на видеохостинги в галосеть, к о т о р а я снова н а л а д и л а свою работу. Вы поставили меня в дурацкое положение, джентльмены. Гай прохаживался в задперед, в глядя себе под ноги. Я дал вам новый дом, новую жизнь, новые имена, новые возможности. Вы преодолели бесконечный космос, чтобы воспользоваться ими. И о, Господи, вы решили заняться наркотиками. Мол, тут государство новое, законодательной базы нет, а что не запрещено, то разрешено. Да? Нет. Вы прекрасно понимали, что ваше дело дерьмо. За сколько лет молодой парень превратится в старика, вдыхая голубого дракона? За пять, семь? Вы решили убить моих подданных, умертвить их длительным и болезненным способом? Что я должен с вами сделать? Ведь то, что я сделаю с вами сейчас, станет юридическим прецедентом и войдет в уголовный кодекс, которого пока нет. Охранник н у с с я гаю в ноги. Помилуйте, ваше величество, я ведь и понятия не имел. Так на кой хрен ты там сидишь за этими мониторами, чтобы иметь п о н я т и е чучело? А если бы они а о м н у ю бомбу монтировали? Вызвелся Кормак. Ты тут самый дебил. Я даже не отрицаю этого. У тебя только соучастие в убийстве, а не само убийство. Но остальные... Вы не можете оправдаться ни человеческими условиями для жизни, или неблагополучными семьями, или поражением в правах. Вы сами решили притащить с собой правила своих прежних миров, начав производить и продавать дрянь. То есть наш уклад жизни вас не устроил. Вы предпочли играть по старым правилам. По моей логике вы таким образом л и ш и л и с себя подданства Яра и его покровительства. Он как будто размышлял вслух, и с каждой фразой выражение его лица становилось все более угрюмым. Получается, что вы враждебные инопланетяне, которые совершили акт агрессии против моих людей и моей планеты, используя психотропные химические вещества. Так тут м а т е г о и думать нечего. Приговор может быть только один. Гай резко выхватил из ножен одного из гвардейцев кольцбагер, короткий и широкий клинок, который вошел в обиход в войсках Яра. Только команда Одиссея продолжала использовать кукри, в з б р е с н у л а в лучах ф а н е р лезвие с атомарной заточкой и покатилась по дороге голова дилера. Короткий замах, удар. Казнен следующий. Кто вынес приговор, тот должен привести его в исполнение. Кровь, кровь, с в и р е п о е х е к а н ь е попытка сбежать снова кровь. В живых остался только охранник, обгаженный с огромными глазами на выкате, дрожащий. Этого нахрен с Яра на принудительные работы, а потом к родным пенатам нахрен. А мне нужно привести себя в порядок. Он протянул к о л ь ц Багер, с которого капала кровь. Владельцу искривился. Одежда была безнадежно испорчена. Вечер тоже было далеко за полночь, и завтра предстоял сумасшедший день – свадьба с самой прекрасной в мире девушкой. Но он чувствовал себя так, будто искупался в дерьме. Джипси уже подогнал г л а й д е р и п р и г л а ш а ю щ и й открыл дверь. Я сам, не дергайся. Я сразу во дворец. Больше никуда влезать не собираюсь. Ладно, Бог с тобой, твое величество. Только будь осторожен. Исторповым хлопнул по борту г л а й д е р а рукой. к о р м а х действительно погнал прямо к дворцу. Он подсадил машину на крышу, махнул рукой охране и спустился по лестнице в королевские покои. Звучало громко, но на самом деле это было что-то типа квартиры студии, не больше и не меньше. Гай привык к минимализму, м н о г о д е т н а я семья на о б е л я р е ограниченное пространство Тильды Бая, домик в долине, капитанская каюта о д и с с е я В апартаментах и лаунжах ему было неуютно. Дернув за ручку, Гайзамер дверь была открыта. Эбигайл должна была с Франческой и Лизи отжигать в клубе, но никто кроме нее не имел сюда доступа. Враг жал кулаки, пари шагнул внутрь и тут же расслабился, настолько, насколько это вообще было возможно в е г о состоянии. Легкое платье, в котором Эбби уходила на девичник, было перекинуто через спинку кровати. Дерьмо, сказал Кормак, заметив, что оставляет на полу кровавые стыды. Выходит, он з а л я п а л и г л а й д е р и лестницу, подкинул работенке дроидом у б о р щ и к о м Гай, а я тоже решил, что хватит с меня веселья и вообще. По тебе с о с к у ч и л а с ь и подумала, может ты, Гай, что с тобой? Знакомая рубашка Хаки на волосах полотенца, б о с ы е ноги, разрумянившееся лицо. Она только что вышла из душа. Эбби, я, я сделал что-то ужасно правильное и теперь я не знаю, как с этим жить. Ох, я думал, а тебя ранили или... неважно. Гайджидидая кормак. Сейчас ты снимешь одежду и выбросишь ее. Потом пойдешь в душ и будешь там отмокать и думать свои мрачные мысли. А я приготовлю нам поесть, а потом приду потереть тебе спинку и намылить голову. После этого ты будешь есть вкусную еду, пить вино и рассказывать мне ужасную историю. А потом я расскажу тебе свою. К тебе приставали какие-то типы? Скинул Сагай. Нет. Если бы. Никто не приставал, просто Лизи напилась, а такси мы поймать не могли, и у Фрэнки сломался каблук, а я потерял а твой подарок, кулон с этим, как его, Гессельгадолином. Так, стоп, что значит если бы, э? И, давай, снимаю уже свои доспехи, сэр рыцарь, иди совершать м о в е н и е пока ваша прекрасная дама будет готовить вам трапезу и вытирать к р о в и щ у с пола. Гай смотрел, как стекают под с т е н к а м белоснежной в а н н о й розовые струйки, окрашенные кровью воды. И в голове звенела пустота, ни одной внятной мысли, и это было хорошо.